Книга вторая, глава первая. эпиграф «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Книга о притче Соломоновых, глава 27, стих 19. Стоял холодный майский день 1878 года. Все собрались в гостиной. Анна в окно следила за приближающейся лодкой Вениамина. Пришла Сара читать Андерсу газету, зрение у него стало еще хуже. Как обычно, Анна и Карна тоже слушали Сару. Иногда она развлекала их, читая им списки пассажиров, едущих на пароходе. Она тоже манилась, изображая важную даму, то переходила на раскатистый бас, если среди пассажиров, направлявшихся на север или напротив на юг, попадались высокопоставленные личности с громкими званиями. Пройдясь... По адресу Амтмана и какого-то английского лорда она вдруг замолчала. Молчание длилось так долго, что Андерс вынул изо рта трубку и нетерпеливо спросил «Ну, а дальше?» И тогда Сара произнесла тихо, но внятно. «С гамбургским пароходом Харальд, прекрасно волосый, прибывшим в Берген 3 мая, приехала Фрудина Бернхофт». Сара сидела в качалке, поставив ноги на раму, Но, произнеся эти слова, она перестала качаться. Просто сидела, распрямив спину. Не глядя на Андерса, она опустила газету на колени. Никто не шелохнулся, все молчали. Наконец Анна отвернулась от окна и взглянула на Андерса. На мгновение его лицо покрылось смертельной бледностью. Он прижал руку к сердцу. Подбородок немного опустился. Словно превозмогая сильную боль, Андерс прикрыл глаза потом выпрямился и попросил «Прочти-ка это еще раз». «Я тоже хочу прочитать», — сказала Карна и потянулась за газетой. Сара неохотно отдала ей газету. Карна долго смотрела на буквы, прежде чем из них сложились слова. Слова «Гамбургский пароход» не сразу дались ей, и Сара шепотом подсказала их Карне. Карна оскорбленно глянула на нее. Андерс глубоко втянул в себя воздух и резко выпустил его. «Скажите...» Анна вышла в буфетную и налила стакан воды. Принесла Андерсу, но Андерс не сразу заметил его. Она стояла и держала стакан, пока он пил, словно он был тяжело больной. Посидев немного с незажженной трубкой в руке, он медленно встал и поднялся на второй этаж. Анна шла за ним по коридору, но остановилась перед лестницей, понимая, что оскорбит его, если поднимется вслед за ним. Наконец его дверь закрылась. Она растерянно поглядела на пустую лестницу, потом вернулась в гостиную и забрала у Карны газету, чтобы самой прочитать любопытное сообщение. «Ведь я уже прочла», — Карна замолчала. «Да, Карна, твоя бабушка наконец приедет домой», — сказала Анна. В ее голосе не слышалось радости, какую должна была вызвать такая новость. Лодка Вениамина пристала к берегу. Они даже не заметили этого и узнали о его возвращении, лишь когда в коридоре послышались его шаги. Карна бросилась ему навстречу, чтобы сообщить важную новость. Сара попрощалась и тихонько ушла. От нее о приезде Дины узнали Стина и Фома. Вениамин замешкался в дверях, потом поставил свой чемоданчик на полку и медленно расстегнул жилетку. «Только этого нам...» «Как Андерс?» Поднялся наверх, шепотом ответила Анна и прошла в гостиную. Карна потребовала, чтобы Вениамин поднял ее. Но он, наверное, забыл, как это делается. Он просто взял ее за руку и пошел следом за Анной. Как он отнесся к этой новости? «Тяжело. Думаю, у него что-то с сердцем». Ничего не говоря, Вениамин взбежал по лестнице. «Почему вы не рады приезду бабушки?» — спросила Карна. «Мы рады, просто мы очень удивились», — спокойно ответила Анна. «Но Андерс не хочет, чтобы она приехала, правда? Потому он и ушел наверх». «Андерс тоже рад, просто он всегда боялся, что не дождется этого». Вениамин спустился в гостиную. Он говорит, что был удивлен и только. И сердце у него не болит. «Но я видела, что ему стало плохо», — упрямо сказала Анна и протянула Вениамину газету. Он сел на краешек стула, глаза быстро нашли список пассажиров. «Да, вот это новость!» «Ты тоже не рад, папа?» – спросила Карна и забралась к нему на колени. «Рад», – уверенно ответил Вениамин. «Тогда почему вы все такие странные?» «Потому что для нас это неожиданность», – смущенно ответил он. «И потому что бабушка не предупредила нас о своем приезде, чтобы мы успели приготовиться», – подхватила Анна. Карна переводила взгляд с одного на другого. Она открыла дверь в столовую, ушла туда и села за пианино. Взяла несколько аккордов, но, передумав, весело заиграла что-то другое. «Наконец-то к нам приедет кто-то из другого мира. Кто-то, с кем можно поговорить, поиграть в четыре руки. Кто любит музыку. Это же замечательно!» Именно этого Карне и не хватало. «Анниной радости». Она обхватила руками шею Вениамина. «Беги на кухню», улыбаясь, сказал он ей. «Скажи, что к нам приезжает бабушка и что я хочу есть. Пусть мне чего-нибудь принесут, хотя бы холодный обед». И Карна убежала. Анна перестала играть. «Если пароход не опоздает, Дина будет здесь через три дня», сказала она. Карна прибежала обратно, она была взволнована. «Берг спрашивает, знает ли бабушка, что пароход к нам больше не заходит и что ей придется сойти в Странстедете». Анна полагала, что Дине это известно. Вениамин молчал, он стоял спиной к ним и смотрел на пролив. «Интересно, что эту новость нам принесла газета, выпускаемая выскочками, с Олайсеном во главе в качестве главного акционера, и что Дина сойдет с парохода на пристань Олайсена». Чего только не бывает, сказал он никому не обращаясь. Разве это имеет значение? Анна подошла к нему. Конечно нет, он засмеялся. В связи с приездом Дины у Берглиот возник вопрос, который сама она решить не могла. Она посоветовалась со Стиной, но и Стина не могла ей помочь. Тогда Берглиот обратилась к Анне. Анна не сразу поняла, о чем идет речь. Так что же ты хочешь знать? Фрудина, где она будет спать? «В спальне Андерса или в какой-нибудь другой комнате?» «Спроси у самого Андерса». «Нет, боже упаси, ему опять станет плохо. Как тогда, когда он узнал, что она приезжает?» «Ладно, я сама поговорю с ним». Анна задала этот вопрос Вениамину, когда они остались одни. Он считал, что Дине нужно приготовить мансарду. «Не надо тревожить Андерса по пустякам». «Как будто он у нас не недееспособен», — Анна растерялась. «Нет, конечно, но зачем смущать его такими вопросами? Будет только хуже». Заметив, что Андерс спускается к лодочным сараям, Анна быстро пошла за ним. Ей хотелось поговорить с ним наедине. Стараясь подладиться под его широкий шаг, она сразу заговорила о деле. Андерс спокойно отнесся к этому разговору, но уголки губ у него шевельнулись, приподняв усы. «Мы с Диной женаты только на бумаге», и не спали вместе с тех пор, как Вениамин перестал быть ребенком. Я помогал ей его воспитывать. По-моему, не стоит донимать ее такими вещами, а что касается меня, так я рад, что она решила погостить дома». Анна молча продолжала идти с ним в ногу. Он остановился и добродушно сгреб ее в объятия. «Хорошо, если в доме достаточно комнат, чтобы у каждого была своя. Это только вы с Вениамином не можете друг без друга». Анна наблюдала за ним. Он, безусловно, был ее другом. Несмотря на то, что они были такие разные, они любили поговорить о всякой всячине. Она научилась понимать истинный смысл, который он вкладывал в свои простые слова. Он же любил с закрытыми глазами слушать, как она играет. Они часто коротали время вдвоем. У Андерса была густая седая шевелюра, жесткие усы, гладко выбритые щеки. Он всегда щурил глаза, словно пытался разглядеть суть чего-то, скрытого от других. Фигура у него была сильная и статная. «Когда ты видел ее в последний раз?» «Целую вечность тому назад. Я уже давно перестал считать годы. От них превращаешься в морского призрака». «В кого?» «В морского призрака». «Знаешь, он обычно появляется на киле, перевернувшейся в море лодки». Анна задумчиво кивнула. Потом стиснула ему руку и прижалась к нему». Тебе интересно, какой она стала? Ну, не стану отрицать. Ты все еще любишь ее? По-моему, собирается дождь. Он прикрыл ладонью прищуренные глаза. Она сбоку украдкой наблюдала за ним. Он немного смущенно похлопал ее по плечу. Самое важное, что ты приехала к Вениамину, это будущее. А прошлое у каждого свое. Изменить его мы уже не в силах. Не мучай себя этим. Карна не узнавала взрослых. Они что-то знали, но не говорили об этом. Что-то, что случилось еще до ее рождения и было связано с бабушкой. Они как будто даже побаивались ее приезда. Карне казалось, что они заговаривают о чем-то своем, как только она выходит из комнаты, и ей было неприятно. Андерс теперь редко бывал в гостиной и все время проводил в пакгаузах или в конторе. За столом он почти не смотрел на Карну и молча разглядывал что-то у нее за спиной. Остальные спешно готовились к важному событию. Больше других были похожи на себя Анна и Сара, но и у них на лицах было написано «Не мешай мне, я думаю». Карна поднялась на чердак, чтобы рассказать бабушке, что делается в Рейнснесе. Она захватила с собой красное платье и по обыкновению расстелила его на полу. Но бабушка не захотела надеть платье. «Ну, пожалуйста, бабушка», — шепотом попросила Карна. Лаз был открыт, и ее могли услышать. Но ничего не изменилось. Впрочем, бабушка плыла сейчас на пароходе, и у нее могла быть морская болезнь. Но сказать-то об этом она могла бы. Зачем она притворяется, будто ей нет дела до Карны? «Как ты думаешь, будет у меня когда-нибудь муж или нет?» — сердито спросила она. Платье по-прежнему лежало неподвижно. «Если ты не наденешь платье, я его со мной и брошу в погреб», — пригрозила она и подождала ответа. «Нет, бабушка решительно не хотела надевать сегодня платье. Если ты его не наденешь, я тоже буду сердиться, что ты к нам приезжаешь, как все остальные». Но и это не помогло. Наверное, бабушка плывет сейчас где-то в музыке моря и потому не может надеть на чердаке свое платье. Но если у Карны случится припадок, бабушка сразу обратит на нее внимание». Карна встала и долго смотрела на дневной свет, проникавший наверх через лаз. Она не моргала. Луч света играл с двумя дохлыми мухами, валявшимися на полу возле лаза. Слабое, едва заметное дуновение шевелило их крылышки. Но ведь Карна видела, что мухи мертвые. Может, бабушка тоже умерла перед самым приездом и поэтому не хочет надевать платье? Чтобы выяснить это, Карна попробовала вызвать припадок – Но из этого ничего не получилось. В конце концов она уронила голову на руки и заплакала. Ей было слышно, как внизу хлопочет Анна, Берглиот и служанка. От этого Карни стала еще более одинока. Она потеряла бабушку, уступив ее той, чужой, которая должна была приплыть на пароходе.